Обретение тишины Краткое поучение современного афонского пустынника, старца, десятки лет проведшего в подвиге, дает ответ на интересующий многих вопрос. «Насколько возможно преуспеть в молитвенном делании тем, кому не дано удалиться из мира?» если вы не в состоянии творить умную молитву в миру, ибо это очень трудно, следует молиться в определенные часы Иисусовой молитвой или же читать ее, когда есть возможность. И это будет для вас весьма и весьма полезно. Можно начинать с 30 минут утром до восхода солнца и 30 минут вечером после повечерия перед сном. Необходимо иметь постоянные часы, не нарушаемые ничем, даже благими делами. Необходима также тихая уединенная комната, куда не доносится шум и где начнется делание Иисусовой молитвы устами или же умом или сердцем, соответственно развитию нами достигнутому. Меренину бывает сложно найти достаточно времени на молитвенные занятия. Однако, если есть расположение и смирение, Бог восполнит отсутствие молитвы. «Ибо Он, человеколюбивый и столь снисходительный к нашим падениям, не будет ли чрезвычайно милостив к попытке нашего преображения?» Господь восполняет недостающее, принимает во внимание условия каждого из нас, и может один час молитвы, затраченный вами, благословить больше многих часов, проведенных в молитве монахом, поскольку вы заняты и другими делами. Другому известному подвижнику Ефрему Катунакскому некий мирянин как-то жаловался на то, что не имеет времени молиться из-за груза служебных обязанностей, которые совсем не оставляют ему свободных часов. Старец, дав ему наставление, повторил то, что говорил многим, кто ссылается на семейные тяготы и обилие забот. «Если я в тишине, Катунак в день читаю сотню молитв, а вы в шуме города, при рабочих и семейных обязанностях, читаете три молитвы, то мы в равном положении. Иеросхемонах Ефрем Катунакский, Папа Никитас, Годы жизни с 1912 по 1998. Греческий старец – один из самых известных афонских подвижников XX века и один из пяти ближайших учеников старца Иосифа Исихаста. Особое внимание отец Ефрем уделял добродетели послушания. Несмотря на свою склонность к строжайшему подвижничеству в уединении, всячески одобрял жизнь в общежительном монастыре. А старец Емелиан говорит, что, конечно, каждому необходимо стремиться к безмолвию ради молитвы. Но молиться в тишине не так-то просто, этому надо еще научиться. Обучение же состоит в преодолении препятствий и помех. «Нужно учиться молитве в шуме», учит старец. Через это обретается совершенный покой. Но, молясь среди шума, Надо вместе с тем особо стремиться к молитве в тишине, ибо возможность разговаривать с Богом появляется в тишине. Емелиан Петровский Метеорский, Вафидис, Архимандрит, родился в 1935 году. Греческий старец, почетный игумен монастыря Симона Петра на Афоне, и духовный наставник женской благовещенской обители в Армилии, самый большой женский монастырь в Греции. Ранее был настоятелем преображенского монастыря «Большие метеоры» в Греции и окормлял женскую обитель святого Феодора. Перешел вместе со своей братьей в 1973 году в запустевший к тому времени Святогорский монастырь Симона Петра, что послужило восстановлению древней обители. Отец Емелиан – одна из выдающихся духовных личностей нашего времени. Во многом с его именем связано возрождение монашеской жизни в Греции и на Афоне в 60-е и 90-е годы XX -го века. Он соединяет в себе черты древнего аскета Исихаста и ревностного церковного деятеля. Старец Ефрем Катунакский называл отца Емелиана вторым Иосифом Исихастом. Однажды к афонскому отшельнику Пахомию обратился с вопросом его собрат-пустынник. «Как ты, отче, поднимаясь на крутую гору и притом с ношей, можешь держать умную молитву? Я и без ноши едва-едва могу держать устную только, потому что совершенно изнемогаю. Старец Пахомий отвечал на это. «Когда поднимаюсь на гору, чем больше утруждаюсь, тем молитва действует тверже, и с каждым шагом крепнет так, что раздается в сердце с воплем крепким и силою несказанную. Чем тяжелее несу я ношу на гору, тем легче действует молитва, и я не ощущаю труда». Пахомий серп, схемонах, афонский старец, год кончины 1870 Начинал свой подвиг в Хелендарском монастыре, удалился на безмолвие в пустынную келью, затем отшельничал в лесах, скалах и пещерах. Однажды старец целое лето провел на самой вершине Афона. Питался он гнилыми каштанами и чем придется жил в таких местах, где никто другой не может жить, и ел такую пищу, какую никто другой не станет употреблять. Пятнадцать лет старец провел в непрерывном молитвенном плаче. О непрестанной, в любых условиях творимой молитве, греческая старица Гавриилия говорила, что это не есть дело, совершаемое словами или даже мыслью. Молитва – это не дело, это состояние души. Душа должна всегда и везде пребывать в состоянии молитвы, ибо душа наша от Бога. А поддерживать это состояние помогает молитва Иисусова, соединяющая душу со святым божественным именем. Гавриилия Попаяни, схемонахиня. Годы жизни с 1897 по 1992. Греческая старица, воплотившая в своем служении редкое сочетание таких видов подвига, как исихия и миссионерство, объездила оба полушария, подвязаясь во множестве стран мира. Целый год провела в уединенной молитве, отшельничая в Гималаях в 1958 году. Духовным ее наставником был известный греческий старец Амфилохий Макрис с острова Патмос. Всюду, где странствовала монахиня Гавриилия, она проповедовала православное учение, объясняя его сердечно, без слов, примером своей жизни и делами любви. Понятно, что социальное положение создает лишь те или иные внешние условия на пути духовной жизни, но при этом всякому человеку в любой ситуации возможно и даже необходимо стремиться к обретению непрестанной сердечной молитвы. Характерно, что, проповедует это учение и призывая проводить ангельское житие, Священномученик Серафим обращался не к монастырским насельникам, а к горожанам, к своей мирской пастве. Священномученик Серафим Чичагов, митрополит. Годы жизни с 1856 по 1937. Леонид Михайлович Чичагов состоял на военной службе, вышел в отставку в чине полковника в 1891 году и был рукоположен в «Священный сан» в 1893 Принял монашеский постриг в 1898 году и был назначен настоятелем Суздальского спаса Ефимиева монастыря. В дальнейшем архимандрит, благочинный монастырей Владимирской епархии, настоятель Новоерусалимского иерусалимского монастыря Московской епархии, 1904 год. Архимандрит Серафим глубоко чтил память преподобного Серафима Саровского, был инициатором открытия его мощей и канонизации. Им составлена и издана летопись Серафима Дивеевского монастыря 1890-е годы. в епископы в 1905 году, член священного синода 1907, член собора 1917-18 годов. Возведен в Сан-Метрополита и назначен в Варшаву в 1918 году. Отправиться к месту назначения не смог. Арестован в 1921 году, сослан в Архангельскую область, 1922-1923 годы. Вновь арестован в 1924 Назначен на Ленинградскую кафедру, 1928-1933 годы. Ушел на покой в 1933 году, проживал в Подмосковье. Арестован в 1937 году и вскоре расстрелян. Митрополит Серафим канонизирован в 1997 году и включен в соборного мучеников и исповедников российских. Память совершается 28 ноября по-старому, 11 декабря по-новому стилю. Во все времена в христианстве обретались настоящие молитвенники, которые именовали непрестанную молитву «умной молитвой». Эта молитва необходима каждому христианину для спасения, а не только одним монахам, как это понимается в миру. Кто хочет отрешиться от греха, стремится к уединению в своем сердце с любовью ко Христу? Кто добивается устроить монастырь или пустыню в себе самом тот всего этого не достигнет без навыка в непрестанной молитве. Непрестанная молитва не препятствует никаким обязанностям и занятиям. Суть ее в том, что сердце само молится, а тело трудится и совершает свое дело. Никто не лишен возможности достигнуть непрестанной Иисусовой молитвы и приблизиться сердцем к Господу Христу. К сожалению, многим представляется, будто непрестанная молитва недоступна в миру, что для мирян она вовсе не обязательна, что это принадлежность монахов, затворников, схимников, а не тех, кто ходит на работу и тем более постоянно занят умственным трудом. Между тем, сердечная молитва не только не мешает, но и способствует работе, хотя бы она совершалась не одними руками, но и умом. Можно призывать Господа не только устами, но одним сердцем, в особенности во время чтения и занятий. Господь ведь сердцеведец и взирает прежде всего на сердце. Если же кто занят такой работой, что ему нельзя тайно призвать имени Божие в своем сердце, а только, возможно, вспоминать о Боге, то и этого достаточно, ибо заменяет молитву. Надо правильно понимать сказанное священным учеником Серафимом. Только вспоминать о Боге будет достаточно на уровне умной молитвы, но на словесном это еще не заменяет молитву. А призывать Бога в своем сердце способен тот, кто уже молится умно-сердечно. Пусть же никто из христиан не думает, что только одним монахам надлежит непрестанно молиться. Нет, все христиане обязаны исполнять эту заповедь. Святой апостол Павел не стал бы нас обязывать непрестанной молитвой. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Если бы это было крайне трудно и невозможно, будем телом работать и в это время духом молиться. Это ангельское житие. Ибо ангелы не имеют голоса, но умом приносят Богу непрестанное словословие.